Дешалон сумрачный тоскою, он твердь указывал рукой, в другой руке блестел кинжал. Он знал мои глухие думы, но и спустил лишь вздох угрюмый, и как видение про